Уже два или три раза случалось, что он просовывал голову в камбус и принимался благодушно подразнивать Кока. А сегодня после обеда минут пятнадцать болтал с ним на юте. После этой беседы Магридж вернулся в камбус, сияя и гадко ухмыляясь во весь рот и за все время напевал себе под нос какие-то уличные песенки чудовищно гнусавым фальцетом. «Я умею ладить с начальством», — разоткровенчился он со мной. «Знаю, как себя с ним вести, и меня всюду ценят». Вот хотя бы с последним шкипером. Я, когда хотел, запросто заходил к нему в каюту поболтать и пропустить стаканчик. Магрич, говорил он мне, Магрич, а ведь ты ошибся в своем призвании. А что это за призвание, спрашиваю. Ты должен был родиться джентльменом чтобы тебе никогда не пришлось своим трудом зарабатывать на жизнь. Убей меня, Бог, Хэмп, если он не сказал так слово в слово. А я слушаю его и сижу у него в каюте, как у себя дома. Курю его сигары и пью его ром. Эта болтовня доводила меня до исступления. Никогда еще ничей голос не был мне так ненавистен. Масляный, вкрадчивый тон Кока, его гаденькая улыбочка, его невероятное самомнение так действовали мне на нервы, что меня бросало в дрожь. Это была, безусловно, самая омерзительная личность, какую я когда-либо встречал. К тому же он был неописуемо нечистоплотен, а так как вся пища проходила через его руки, то я, мучимый брезгливостью, старался есть то, к чему он меньше прикасался. Мои руки, непривыкшие к грубой работе, доставляли мне много мучений. Грязь так въелась в кожу, что я не мог отмыть ее даже щеткой. Ногти почернели и обломались, на ладонях вскочили волдыри, а однажды, потеряв равновесие во время качки и привалившись к плите, я сильно обжег себе локоть. Колено тоже продолжало болеть, опухоль держалась, и коленная чашечка все еще не стала на место. С утра до ночи я должен был ковылять по кораблю, и это отнюдь не приносило пользы моей искалеченной ноге. Я знал, что ей необходим отдых. Отдых. Раньше я не понимал по-настоящему значения этого слова. Ведь я всю свою жизнь отдыхал, сам того не сознавая. А теперь... Если бы мне удалось посидеть полчасика, ничего не делая, не думая ни о чем, это показалось бы мне величайшим блаженством на свете. Зато все это явилось для меня как бы откровением. Да, теперь я знаю, каково приходится трудовому люду. Мне и не снилось, что работа может быть так чудовищно тяжела. С половины шестого утра и до десяти вечера я раб всех и каждого, и не имею ни минуты для себя, кроме тех кратких мгновений, которые удается урвать в конце вечерней вахты. «Стоит мне залюбоваться на миг сверкающим на солнце морем или заглядеться, как один матрос бежит по бушприту, а другой карабкается наверх по вантам, и тотчас за моей спиной раздается ненавистный голос. «Эй, Хэмп! Ты что там рот разинул? Думаешь, не вижу?» В кубрике у охотников заметно растет недовольство» и я слышал, что Смок и Гендерсон подрались. Гендерсон — самый опытный из охотников. Этот флегматичный парень, и его трудно раскачать, но, верно, уж его раскачали, потому что Смок ходит с подбитым глазом и сегодня за ужином смотрел «Зверем».